Глава первая Осознавать себя было очень странно. В какой-то момент передо мной просто появился мир, краски, звуки и запахи, как по щелчку пальцев, словно я вынырнул откуда-то. Я ощущал тепло солнца на коже, звуки живого мира. Теперь мне оставалось лишь набраться сил, чтобы... Чтобы что? Я точно помню, что должен был что-то сделать. Блин. Я поднял руку и посмотрел на свои пальцы. Они были совсем крохотные. Пальчики, как у... ребенка? Это еще что такое? Я что, младенец, что ли? Так и должно быть. А почему я все понимаю и настолько хорошо рассуждаю? Почему мое сознание такое ясное? Или это нормально? Не знаю откуда, но в моей голове появилось стойкое чувство, что подобное случается при переселении души, при попаданчестве, другими словами. Тогда другой вопрос. Почему я в этом слабом теле? Блин, что то живот тянет. А почему я один? Где мои родители? Меня беспокоило не только тело, но еще и память. Я четко осознавал, что должен помнить некую информацию, но вот что именно? Какое-то обещание? Родители? Точно! Мама! Она! С ней связано что-то очень важное. Я... Кажется, кажется, ко мне возвратилась частичка чего-то теплого, теплого и важного, воспоминания, связанные с мамой. Да, теперь я вспомнил, но лишь маленький кусочек. Не знаю всего остального, но одно я точно осознал. Мне необходимо спасти маму. Но откуда? Где она? Почему с ней случилось что-то страшное? Снова обещание? Нет, на этот раз контракт. Какой-то очень важный и... Кажется, ее обманули. Вот блин! Голова разболелась. Походу, не стоило так сильно напрягаться в первые же секунды своей осознанной жизни. Я перестал задавать себе кучу вопросов и попытался приподняться, но не смог. Ожидаемо. Тело мне не подчинялось. Суставы ныли, а легкие жадно глотали воздух, от которого кружилась голова. Опустив глаза, я уставился на ручку, которую было тяжело держать поднятой. Розовая. Со складками и крохотными ноготками. Новая попытка подняться оказалась лишней. Силы кратковременно покинули мое тело, словно их никогда и не было. А, ну да, откуда в таком маленьком тельце мышцы? Спустя некоторое время у меня получилось лишь немного приподнять голову. Это было тяжело, но даже этому я был рад. Шею свело, в глотке встал ком, И в попытке выругаться я лишь закричал дурацким писклявым голосом, от которого у меня снова заболела голова. Да и к тому же в животе забурлила Так, ну ладно. Я маленький, слабый, считай, беспомощный. Это все логично. Только вот... А где мои родители, нынешние? Разве это нормально, что младенец лежит один где-то... А где я? Улица? Парк? много кустов и деревьев. Следующие попытки встать не увенчались успехом. Вроде спать уже хочется стоп, сейчас точно не время. я должен разобраться хоть в чем-то, спать нельзя. Сон начал накатывать волнами, но я боролся с ним. В моем сознании появились воспоминания голоса ехидного. Слов я не помнил, но помнил ощущение от них: горечь и обида. Когда мои глаза уже почти закрылись, я внезапно почувствовал опасность. Все мои инстинкты словно взбесились, а внутри что-то сжалось. В этот же момент я услышал рычание. Собрав все силы, я приподнял голову и уставился вперед. Передо мной находились четыре огромные собаки и угрожающе рычали на меня. «Зашибись! А чего теперь делать-то?» «А ну, брысь! Пошли вон отсюда!» Попытался прокричать я, но из моей глотки вырвался лишь жалкий плач. Ну, супер! Напугал я их, конечно. Что за фигня тут творится? Не успел я появиться на свет, как меня пытаются сожрать. И вот что-то мне это напоминало. Рычание усилилось, стало более утробным, угрожающим, а еще они начали приближаться ко мне, однако довольно медленно, словно с опаской. Я попробовал приподняться тщетно. Но даже так, несмотря на свою плачевную ситуацию, сдаваться я не собирался. Борис брел по парку, подняв воротник против ветра. Засунув руки в карман и слегка сутулившись, он думал о чем-то своем. Парень зевнул широко и неохотно, будто даже это требовало усилий. Спина ныла знакомой тупой болью после работы на стройке. «Хорошо, хоть сегодня выходной», — пробормотал он еле слышно, разминая шею одной рукой. «А то так и спина отвалится». В воздухе пахло чем-то сладким. Парочки на скамейках то тут, то там пили кофе, ели сладкую вату и о чем-то весело болтали. Но Борис не обращал на них никакого внимания. Даже повернуть голову в сторону прохожих было лень. А вот люди были другого мнения. Где бы ни появлялся Борис, они всегда смотрели на него с опаской, особенно учитывая молву, харившую о нем. Парень остановился у старой покосившейся скамейки, покрытой слоем облупившейся краски. Присел, после чего тяжело и шумно выдохнул. В этот момент в его кармане зазвонил телефон. Но доставать его он не стал. Просто снова вздохнул и закинул руку на сидушку скамейки. Наверное, опять микрозаймы достали. Боря хотел просто отдохнуть. От бесед, от телефона, от учебы и работы. Больше всего именно от работы. Но знал, что это невозможно. На его плечах лежал груз ответственности за семью, за младшую сестру, за болеющую мать. Пока он размышлял, мимо начали проходить его сверстники. Троица звонко хохотала, словно специально пытаясь его побесить. Но стоило им заметить Бориса, как они тут же позакрывали рты и быстро отвели взгляды, при этом значительно ускорив шаг. А Боря как смотрел в одну точку, так и продолжил, совершенно не обращая внимания на прохожих. Также он не заметил парочку, которая остановилась перед его скамейкой, за 5 метров и резко развернулась. Спустя несколько минут он встал и пошел дальше в сторону своего дома. Проходя ленивым шагом мимо скамейки, где радостно общалась компания подростков, кто-то из соседней школы, он случайно пересекся с ними взглядом. Школьники тут же замолкли, отвернулись и сделали вид, словно заняты чем-то. А уже в спину послышалось «Видели?» — приглушенно заговорила одна из девушек. — Ну и рожа, бандитская, жуть просто. — Так это же Борис, — ответил ей парнишка. — Ты не знаешь его, что ли? Страшный отморозок. Говорят, он пятнадцать человек в больницу отправил, просто потому что на него не так посмотрели. — Да, я тоже слышал про это. Но вроде там их было не пятнадцать, что-то около семи. — И что, все равно он псих? — Ага. А я слышал, что он питбуля покусал, который на него тевкал. Да брось ты, это уж совсем бред. — Бред не бред, но одно я знаю точно. Лучше с ним не пересекаться взглядами. — Идиоты! — буркнул Борис себе под нос и продолжил идти тем же шагом. Когда до выхода из парка оставалось метров десять, он вдруг услышал плач. Детский плач. Он на мгновение остановился и зевнул щелкнув при этом челюстью, от звука которого с дерева поблизости спрахнули птицы. В этот момент плач повторился. «Бесит!» – буркнул Борис и собрался идти дальше. Но тут раздался какой-то хлопок, а потом плач стал еще сильнее. «Да вы издеваетесь, что ли? Даже я понимаю, что ребенок не должен так орать, еще и в кустах каких-то!» Парень размял затекшую шею и двинулся на звук. Тут же, чуть ли не сбив с ног, ему навстречу выскочила ошалевшая собака с подпаленной шерстью, которая еще дымилась. Запах Гарри ударил ему в нос. Борис поморщился, после чего пожал плечами и двинулся дальше. Плач не прекращался. Точнее, даже визг, от которого ему захотелось прикрыть уши. Раздвинув ветки кустов, он вышел на небольшую полянку и увидел там очень занятную картину. На земле лежала корзинка, в которой находился маленький ребенок, а рядом с ним стояли три пса и испуганно скулили. Увидев Бориса, они словно ожили и быстро рванули в разные стороны. Парень замер и нахмурился. «Че за...» Он медленно подошел к корзинке. Внутри лежал младенец, завернутый в белое одеяло, и плакал. Посмотрев на ребенка сверху вниз, он спросил... «Здорово, пацан. Чё это ты тут делаешь? Один?» В ответ послышались лишь всхлипывания, прерываемые резкими криками. Скрестив руки на груди, парнишка прищурился, видимо, дожидаясь ответа. «А, точняк, понял. Хм, а разве так бывает, что в двадцать первом веке родители вот так бросают своих детей?» «В каком веке?» Это сколько же потребовалось времени? Так, стоп. Опять есть какие-то воспоминания, но все они слишком смазанные, либо оборванные. Ну, думать мне сейчас стоило не об этом. Это что только что было? Я что, выстрелил каким-то огнем из руки, чтобы защититься от собак? Но ответа на этот вопрос никто не мог дать. Даже я сам ничего толком не понимал. Все, что я сейчас ощущал, это опустошение. Я попробовал ударить снова, но у меня ничего не получалось. Собаки, кстати, тоже не ожидали подобного сюрприза от младенца и словно бы растерялись. Хотя странно, что они не убежали сразу. Но вот когда тут появился этот человек... Человек? Хм... На меня смотрел молодой светловолосый парнишка с таким лицом, которое казалось с самого рождения было недовольным. Так, ну для отца он, наверное, слишком молодой, да и смотрит на меня так, будто впервые в жизни видит младенца. Ну да, и обратился он ко мне, пацан. Может быть ты видел моих родителей, позовешь их, произнес я. Но из груди вырвалось уже привычное Агуа, агу. «Да блин!» Парень сморщился и как-то неприятно посмотрел на меня, после чего нагляделся, словно ожидая, что из-за ближайшего дерева выскочит кто-то. Но вокруг по-прежнему никого не было. «Так, ладно, подождем», — заявил Борис, разглядывая младенца. «По идее же где-то должна быть твоя мамка, да?» «Агуа!» Секунды ожидания начали плавно переходить в минуты. А где пара минут, там их уже и десять. А потом двадцать, а потом... Агуа? Так, давай-ка, мелкий. Хмуря лоб парнишка устоялся на малыша. Внятно и размеренно. Где твоя мать? Ауг? Борис присел на корточки, стараясь установить зрительный контакт с маленьким существом. Сейчас самое время заговорить. Лучше не придумать тщетно. Младенец продолжал таращиться на него, как на нечто инородное, и пускал слюни. «Ну вот что с тобой делать?» Время тянулось мучительно медленно, и с каждой пройденной минутой Борис начинал все больше нервничать. В какой-то момент у него даже проступил пот на лбу. Парень снова осмотрелся вокруг души. Только деревья, трава и этот маленький крикун, смотрящий на него с нескрываемым подозрением. Борис тяжело вздохнул. Похоже, придется брать инициативу в свои руки. «Ладно, мелкий», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Раз твоя мамаша где-то загуляла, придется нам искать ее вместе. Не оставлять же тебя одного». Но тут его осенило. Достав из кармана мобильный телефон, он набрал аварийный номер и начал дожидаться ответа оператора. Коротко пересказав случившееся, а именно нахождение неопознанного ребенка одного посреди парка, пришлось дожидаться ответа дежурного полиции. «А вот те!» «Увы!» – Донесся с динамика грубый мужской голос. «У нас нет свободных патрулей, все по вызовам, так что вам придется дожидаться освободившуюся группу». «Сколько?» – раздраженно спросил Борис. Но ответа не последовало. Борис бросил вызов, злобно посмотрев на телефон. «Да как же вы меня все бесите!» Посмотрев на малыша добрым взглядом, он снизил тон. «Слышь, мелкий, орать не прекратишь, в полицию тебя сдам!» Его слова подействовали как надо. Младенец уставился на него, не моргая, без писка и визга. Прошло еще около часа. Солнце начало клониться к закату, и в парке стало прохладнее. За малышом так никто и не пришел. Окончательно промерзнув, Боря зевнул и задал мучающий его вопрос. «Ну и где, черт возьми, твоя мать?» «Почему все складывается именно так?» Разглядывая лицо незнакомца, я поражался тому, насколько этот парень... Мутный, что ли? От одного его вида становилось как-то не по себе. И как он только живет с таким недовольным лицом? Что-то там ходит, нервничает, задает глупые вопросы. Как будто я знаю, где и кто находится. Никого рядом нет. Ни мамы, ни папы. Видимо, мое перерождение не задалось с самого начала. Еще этот парень. Единственный, кто появился здесь. «Хотя, даже если бы тут и были другие люди, думаю, он своим видом их всех распугал. Да, здорово!» Затем парнишка достал какую-то штуку, которая сразу же привлекла мое внимание, и наладил связь с кем-то, находящимся, видимо, далеко отсюда. После чего все с тем же недовольным выражением лица психанул, не получив должного результата. Самое печальное для меня в этой ситуации было именно то, что я не могу остаться один. Как мне выжить, будучи младенцем? А ведь я дал обещание своей маме. Холодно что-то стало. Вот бы сейчас снова того огня. Но, увы, после каждой попытки создавалось ощущение, что я сейчас обкакаюсь. И все, ни о каком огне не было и речи. Плюс... Что-то жопко зачесалось. А не почесать, блин! Это маленькое тело слишком неуютное. Через мгновение я вновь услышал голос парня, точнее, его недовольство. Нет, ну это надо! Что за люди пошли? Еще меня считают странным. Как же бесит! Он с недовольством уставился на меня, а мне в ответ лишь захотелось пожать плечами. Но я и этого не мог. — Твою ж! «Я бы и сам сейчас рад найти родителей в этом мире, но как мне с ним начать общаться, чтобы хоть что-то объяснить?» «Агуа! Агуать!» Все мои потуги раздражали этого парня еще больше, чем меня. Затем, спустя пару минут, он вдруг отошел до ближайших кустов, а потом и вовсе скрылся за ними. «Здорово! Давай еще и ты брось меня!» «Хотя...» Что-то мне подсказывало, что этот парень просто худшая кандидатура, которая могла бы мне здесь повстречаться. Может, оно и к лучшему. В какой-то момент Борис просто выдохся наворачивать круги вокруг этого маленького крикона. Но не оставлять же его в парке. Да и ночевать с ним тут не очень-то хотелось. Еще эти собаки. Вдруг опять припрутся. Думая, что делать дальше, он наконец-то принял решение. Вернувшись к корзинке, Боря поднял ее, посмотрел на заплаканное лицо и буркнул. «Ладно, пойдем, поищем твоих родителей. Может, забухали и забыли тебя? Или наоборот, по всему парку носятся и ищут?» Ответ в стиле «агуа» пришелся ему не по вкусу. Уж больно звонкий голос был у ребенка. Борис вздохнул и покрепче перехватил корзинку. Тащить ее было нелегко. Уж больно сильно он устал за сегодня. Да и этот вопль начинал действовать на нервы. Он двинулся в сторону центральной аллеи, надеясь видеть хоть кого-нибудь, похожего на растерянных родителей. Шел он не спеша, оглядываясь по сторонам. Вокруг еще гуляли мамы с колясками, пенсионеры, выгуливающие своих питомцев, и парочки, целующиеся на лавочках. Никто не казался обеспокоенным или потерянным. Борис хмурился и раздраженно на цикл. Когда ему на глаза попалась женщина лет тридцати, парень внутренне обрадовался. Она шла ему навстречу, озираясь по сторонам. Ускорив шаг, Боря резко встал перед ней и протянул корзину. «Чё твой ребенок? Женщина растерялась и раскрыла рот в изумлении. «А? ребенок? «Да. Чего тут непонятного? Ребенок, говорю, твой? Держи и больше не теряй!» Он настойчиво протянул ей корзинку, но девушка уперлась в нее руками и буквально начала бороться. «Какой еще ребенок? Я на свидание опаздываю!» В какой-то момент девушка отскочила в сторону и покрутила пальцем у виска, после чего быстро пошла в другом направлении. «Эх...» — разочарованно вздохнул Боря. «А счастье было так близко!» «Агуа!» В течение следующих двух часов он оббегал весь парк раз десять, не забывая забегать на парковочную зону. Но люди лишь открещивались при виде него и младенца в корзинке. Парень был взъерошен, тяжело дышал, а еще невероятно зол. Лицо покраснело, а на лбу снова проступили капельки пота. В конце концов, понимая, что уже потемнело и людей в парке почти не осталось, Он уселся на скамейку и уставился на малыша. «Угораздило же! Чтоб ты понимал!» — недовольно проворчал он. «Мне вообще не нравится идея таскаться с тобой!» «Агуа!» «Короче, походу придется самому в дежурку тащиться. По крайней мере, ты там будешь в безопасности. Наверное». Тут произошло что-то странное. Боре на миг показалось, что в груди что-то кольнуло. Будто ударило током, а потом появилось легкое головокружение и. Странно! Растирая грудь рукой, произнес он. Пора бы режим наладить. Видимо, несколько дней почти без сна сказываются. Борис поднялся с лавки, ощущая ноющую боль в спине. Корзинка показалась непомерно тяжелой, словно в ней лежал не младенец, а мешок с камнями. Он вновь двинулся в путь на этот раз в сторону полицейского участка. По дороге его не покидали смешанные чувства. С одной стороны, он чувствовал облегчение от того, что скоро избавится от этой внезапной ответственности, с другой, какая-то непонятная тревога грызла его изнутри. «Я голодный, что ли?» – нахмурился парень. «Да, наверное. Нужно пожрать и поспать, а потом еще раз пожрать». Услышав Борю, ребенок протянул свое жалобное агуа. Поскорее бы тебя сдать, малой, пробурчал Боря. Надеюсь, Натаха что-нибудь приготовила. Затем из глотки паренька вырвалась громкое А-а! Он зевнул, да так широко, что, казалось, птицы рядом приняли это за угрозу. Испуганные воробьи бросились в сторону проезжающей мимо машины. Подойдя к участку, он остановился, вспомнив, как его множество раз приводили сюда за драки. В итоге, вздохнув, он все же решился войти. Навстречу ему попался грузный мужчина с уставшим лицом. Он замер в дверном проеме, разглядывая как Борю, так и корзинку в его руках. «Что у вас? Ребенок! Потерялся вот!» Резко протянув корзинку, Боря приподнял одеяло, показывая малыша. Младенец, недовольный таким резким телодвижением, захныкал. Полицейский посмотрел на парня с явным раздражением. «Потерялся? И что теперь? Родители ищи, мы тут не детский сад». Борис почувствовал, как внутри все закипает. «Делать мне больше нечего. Да и я звонил вам. Вы сказали, что все заняты!» Огрызнулся он, стараясь сдерживать гнев. «Я уже до хрена сколько времени тут с ним хожу, никого нет! Что мне теперь его на улице оставить?» Толстяк вздохнул и взглянул на младенца. «Ладно, ладно», — сказал он, смягчаясь. «Заполняйте протокол, потом разберемся». Борис облегченно выдохнул. Казалось, все налаживается. Пройдя в участок, он оказался в большом зале. До стойки дежурного было метров двадцать. Но на стойке не было подоконника, чтобы поставить корзину. В общем, он оставил его на диванчике, а сам направился в сторону окошка с дежурным. И тут случилось нечто странное. Пройдя полпути, у Бори резко скрутило живот. Затем мир перед глазами скрасился пятнами. Во рту появился неприятный привкус, а голова начала раскалываться так, словно по ней кувалдой прошлись. ч за...» В полусогнутом положении прохрипел он. Но в этот момент в голове послышался эхообразный женский голос. «Не бросай, Не бросай его! его!» Согнувшись еще сильнее, он выдавил из себя. «Твою мать! Что за глюки?» И начал пятиться, хватаясь за живот. «Агуа?»